Глава 4. Когда я только приехала в Академию Спенс, я ничего не знала о прошлом этого заведения и о его связи с моей жизнью. Я тогда слишком горевала, ведь моя матушка умерла всего лишь за несколько месяцев до этого. Официальной причиной ее смерти была холера. Но я знала, что это не так. Меня посещало видение ее смерти. За матушкой гналось омерзительное существо из другого мира. Охотник который похитил бы ее душу, если бы матушка сама не убила себя, защищаясь. Это было первое мое видение, но не последнее. Потом они посещали меня не раз. Я унаследовала некую силу, она перешла ко мне от матери. И это был, с одной стороны, благословенный дар, а с другой — истинное проклятие. Уже здесь, в школе Спенс, я узнала о своей связи с миром, лежащим по другую сторону от нашего миром невероятной силы, миром, который называется сферами. Многие века сферами правила могущественное племя жриц, называемое Орденом. Все вместе жрицы использовали магию сфер для того, чтобы помочь душам умерших завершить дела, если то было необходимо, и переправиться через реку. Со временем сила Ордена росла. Жрицы могли создавать грандиозные иллюзии, влиять на людей и события в мире смертных но их важнейшей задачей было поддерживание равновесия добра и зла в сферах, потому что там живёт много разных племен, и некоторые из них, как злобные твари зимних земель, готовы на всё, чтобы захватить власть над магией, чтобы хозяйничать в сферах, а по возможности и в нашем мире. Чтобы обезопасить магию, жрицы Ордена запечатали её в круг-крун после этого только они сами могли черпать из магического источника. Все остальные племена сфер с тех пор копили разочарование и обиду. Они хотели сравняться с жрицами. И даже союзникам ордена со временем стало нельзя доверять. Когда-то жрицы ради защиты сфер вступили в союз с братством Ракшана. Эти мужчины поддерживали там порядок и охраняли жриц. А заодно были их любовниками. Но и они в конце концов начали обижаться что только жрицы могли управлять сферами и их великой магией. И так тянулось долгие века. Каждая из сторон стремилась завладеть магией, но 25 лет назад случился тот самый пожар. В ту ночь моя мать и ее лучшая подруга в обмен на силу принесли тварям зимних земель жертву, маленькую цыганскую девочку. Но что-то пошло не так. Дитя было случайно убито, и потому ее душу не удалось захватить. Разъяренные твари потребовали души самих девушек, потому что они по глупости заключили с тварями сделку, и эта сделка должна быть выполнена так или иначе. Чтобы спасти жизнь моей матушки и Сары, Евгения Спенс, великая наставница ордена и основательница Академии, предложила тварям зимних земель себя вместо учениц, желая избавить их от ужасной судьбы. Напоследок она успела бросить моей матушке амулет. Евгения заперла сферы, запечатала их так, чтобы никто и ничто не могло войти в них и выйти наружу до тех пор, пока не родится особо могущественная жрица, такая, которая сможет снова открыть сферы и проложить новый курс для магического мира. Я и есть та самая жрица, и, похоже, это никого не радует. Жрицы Ордена считают меня упрямой и глупой, братство Ракшана находит меня опасной, Они послали ко мне одного своего брата, молодого человека по имени Картик. Он должен был следить за мной, предостеречь от проникновения в сферы. А когда это не помогло, ему приказали убить меня. Но он предал братство и спас мне жизнь ценой собственной головы. Может, им это и не нравится, но факт остается фактом. Я оказалась той единственной, кто был в силах снова открыть сферы, и пока что никто не сумел туда проникнуть без моей помощи. Только я смогла сломать наложенную Евгении Спенс печать, расколотив руны. И именно я отыскала источник всей магии сфер, тайное место, называемое храмом. Как раз рядом с храмом я и схватилась Церцеей, врагом моей матери, врагом Ордена. Я должна была победить ее, чтобы защитить магию. И я убила Церцею и привязала магию к себе ради ее сохранности. Я обещала создать союз, в который вошли бы мои друзья, и Картик, и живущие в сферах племена, чтобы разделить магию между всеми. Но с того времени у меня не было ни одного видения, и я не могла войти в сферы. Я понятия не имею, почему это так. Я только знаю, что каждый раз, когда я пытаюсь вызвать Дверь Света, ведущую в другой мир, у меня ничего не выходит. Дверь не появляется. А вместо неё... Я на мгновение вижу Церцею. Так как я ее оставила в колодце Вечности в храме. Магический колодец стал водяной могилой. Но ведь именно я должна определить будущее сфер и их силы. А я совершенно не представляю, как туда вернуться. Просто замечательно. Но сегодня ночью все будет по-другому. Мы найдем способ войти туда. Я соберу всю свою храбрость. Я снова почувствую магическую искру в своей крови. Я и мои подруги войдем в душистый сад сфер, и тогда начнется новая глава. Потому что если все будет не так, то боюсь, сферы потеряны для нас навеки. Когда школа Спенс погружается во тьму и затихает, и веселая дневная болтовня учениц превращается не более чем в отзвук тихого эха в коридорах, Мы с Энн на цыпочках отправляемся на встречу с Фелисити, у лестницы. Восточное крыло спит этой ночью, и стук молотков нас не тревожит. Но само по себе восточное крыло обладает силой. Помолчи, восточное крыло. Я не стану сегодня слушать твой шепоток. Фелисити что-то прячет в руке. «Что это у тебя?» — спрашиваю я. Она разжимает пальцы и показывает нам изящный кружевной носовой платочек. Это для Пиппы, если мы ее увидим. Очень красивый. Ей понравится. Говорю я, потому что не мне лишать Фелисити надежды. Мы спускаемся следом за ней по длинной лестнице. Наши тени тянутся назад, как будто им хочется спрятаться в надежном укрытии кроватей. Мы выскальзываем в большой холл, идем к шатру Фелисити и садимся на пол, скрестив ноги, как делали это много раз. Эн! Прикусив нижнюю губу, внимательно наблюдает за мной. «Готова?» — спрашивает Фелисити. Я судорожно втягиваю воздух, выдыхаю. «Да, начнем. Мы берёмся за руки, и я прилагаю все усилия, чтобы очистить свой ум, чтобы думать только о сферах и ни о чем больше. Я вижу зелень сада, пещеры вздохов, расположенные высоко над поющей рекой. И весь этот зачарованный мир начинает обретать реальные очертания перед моими глазами. «Ты уже видишь?» — перебивает меня Энн. Видение сада тает, как клочок тумана. «Энн!» «Извини», — бормочет она. «Не отвлекай ее! бронит подругу Фелисити и крепче сжимает мою руку. «Ты просто помни, Джемма, что все наше будущее зависит от тебя». «Да уж». Спасибо за напоминание. Очень успокаивает. Мне нужна абсолютная тишина, если вы не против. Они послушно склоняют головы и закрывают рты, и это уже похоже на магию. Давай, Джема, ты не должна думать, что не сможешь. Вообрази дверь. Она появится. Заставь ее появиться. Пусть она возникнет. Но дверь не возникает. Я ничего не вижу, ничего не чувствую. Нарастает панический страх, рождая в душе знакомые вопросы. А что, если мой дар был лишь временным? Что, если я утратила его навсегда? Что, если все ошибались, и я ничего особенного собой не представляю? Я открываю глаза, стараясь выровнять дыхание. Мне нужна минутка. «Не надо было так долго ждать, прежде чем снова попытаться», — ворчит Фелисити. «Надо было сразу туда отправиться, в январе». «Чего мы ждали?» «Я была не готова», — отвечаю я. «Ты ждала, что он вернется, возражает Фелисити. «А он не вернулся». «Я не ждала Картика», — огрызаюсь я, хотя ее слова пронзают меня насквозь. Конечно, отчасти Фелисити права, но только отчасти. В памяти всплывает образ мисс Мур. Я вижу ее решительно сжатые губы, карманные часы в ее руке. Как она выглядела, когда была нашей любимой учительницей. До того, как мы узнали, что она и есть Церцея. До того, как я убила ее. «Я... я просто не была готова. Вот и все. Фелисити окидывает меня холодным взглядом. «Тебе не о чем сожалеть. Она заслуживала смерти». «Давай еще раз попробуем», — говорит Энн. Она протягивает нам руки. Я вижу на ее запястьях багровые рубцы, нанесенных вечером порезов. «Хорошо. Третий раз. Волшебный?» Шучу я. Хотя уж чего-чего. Беззаботности во мне нет ни на пенс. Я закрываю глаза и дышу медленно, ровно, снова стараясь очистить ум от всего, кроме сфер и дороги в них. В животе у меня теплеет. Это похоже на то, как будто у меня внутри разгорается огонь, который не обжигает. «Ну же, давай, давай!» На мгновение вспыхивает знакомый жар, тлеющих во мне желаний. Я вижу слегка покачивающиеся оливковые деревья в саду сфер, чудесную певучую реку. И... и... и я вижу дверь света. «Ха! О да! Как мне этого не хватало! Теперь мне нужно только удержать ее, Но образ меркнет. Я вижу призрачное лицо цирдцея под поверхностью холодной воды колодца. Ее глаза внезапно открываются. Джемма, я отшатываюсь, и силы уходит. Сферы уплывают, словно их уносит отливом, а я могу лишь беспомощно наблюдать за этим. Неважно, как сильно я стараюсь вернуться туда. Я не могу. Эн сдается первой. Она привыкла к разочарованиям и легче признает поражение. Я иду спать. «Простите», — шепчу я. «Я не знаю, что случилось». Тяжесть горя моих подруг невыносима. Фелисити качает головой. «Не понимаю, как такое может быть? Ты привязала магию к себе. Мы должны без труда входить в сферы». «Мы должны, но мы не в состоянии. Я не в состоянии». Из каждой новой неудачной попыткой уверенность слабеет. Что, если мне никогда не вернуться туда? И еще долго после того, как подруги улеглись в постели, я сижу на кровати, прижав колени к груди, плотно закрыв глаза. Я умоляю дверь света появиться, повторяя одно и то же слово. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Я молю до тех пор, пока голос не хрипнет от слез и отчаяния, пока на меня не падает первый безжалостный луч рассвета, пока я не говорю себе то, что до сих пор не могла заставить себя сказать. Я потеряла магическую силу, а без нее я — ничто.